Глава двадцать Матвей. «Гена», — говорю в трубку, — «я выслал тебе информацию по девушке. Общую знаю, но хочу узнать поглубже. Копни, будь добр». «Все сделаю, Мот». «Спасибо». Закончив звонок, поворачиваюсь и натыкаюсь взглядом на брата. Он стоит в дверном проеме, сложив руки на груди. «Здорово», — подходит и пожимает мне руку. «Привет». «Ну и что за хуйня вчера произошла?» спрашивает он. — О чем ты? — Мот, не корщи себя, дебила. Ты же понимаешь, о чем я. Куда ты свалил вчера в клубе? Разговаривал свано. У тебя телочка, подогретая на диване, ерзает. А ты с друганом решил попиздеть? — хмыкает он, упираясь бедрами в подоконник. Засунув руки в карманы, я тяжело вздыхаю. — Мы давно не разговаривали. — Ух ты! — качает брат головой. Матвей Громов втюхался по уши и испугался своих чувств. Он начинает ржать, а мне хочется ему втащить. за проницательность и конченую реакцию. Еще вопрос, кто из нас дебил? Пошел ты. Бубню я иду на выход из комнаты, прихватив две книги, за которыми зашел. Ладно, ладно. Догоняет меня Дэн и забрасывает руку на плечо. Бля, ты серьезно в нее того? Что за бред? Кривлюсь я... сам себе не веря. «Ну да. Ты же у нас непробиваемый. А девочку-то зачем обидел? Завел и не дал. Ты просто как заправская динамщица. Я вернулся, но ты ее увез. Она на тебя обиделась. Разберусь. А ты ее вчера...» Язык не поворачивается задать вопрос, который сухим комом застрял в горле. «Нет. Просто отвез домой, поцеловал в щечку и вернулся к Рите». «Ладно». Выдыхаю максимально тихо, чтобы брат не понял, какое облегчение я испытываю от того, что он вчера не тронул Агату. «Денис, Матвей!» — зовет снизу папа. что то мне не нравится его голос!» — качает брат головой. «Мы тут!» «Зайдите в кабинет!» Мы быстро спускаемся и заходим в папину святая святых. Он стоит у окна, спрятав руки в карманы и выглядывает на улицу. Закрыв за собой дверь, кладу книги на столик при входе. Мы с Денисом размещаемся на одном из диванов, Сверля взглядом спину отца. — Что-то случилось? — спрашиваю я. — О, приехал! — Борчит отец и поворачивается к нам лицом. Обводит тяжелым взглядом, и я понимаю, что он хочет поговорить о чем-то таком, о чем мы говорить вряд ли захотим. Неужели он узнал про подружку демона? Я уже давно знаю, кто она. Мои люди ее пробили. Но демон просил молчать, и я молчал. Так же, как и Денчик, если папа узнал, открутит малому голову. Привет. Стукнув в дверь, в кабинет заходит демон. Он весь вибрирует напряжением. Что за херня здесь происходит? Демон жмет всем по очереди руки и занимает место на диване напротив. Папа берет из бара стакан с виски и располагается на другом краю. По очереди сверлит нас взглядом. Ну? И как давно это происходит? Что происходит? Спрашивает Дэн, прикидываясь шутом. Денис, сегодня цирк отменяется. Строго говорит отец.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 Спрашиваю я, видя, что демон сейчас не способен нормально задать вопрос. Он сразу начнет лютовать, потому что не умеет сдерживать эмоции. «В идеале хочу, чтобы он сдох. Поставим его перед выбором, она или он». Демон скидывает голову так резко, что в кабинете раздается хруст позвонков. «Она внебрачная, он не станет защищать ее ценой собственной жизни», — цедит Дима сквозь зубы. «Что ж, значит, полкан так же, как и мы...» лишится своего ребенка я ощутимо напрягаюсь готовясь встрять между отцом и демоном потому что вижу как сильно его бомбит представляю себя на месте его ангелины агату и понимаю что меня бы наверное пенило не меньше только вот демон в свою уже по уши а я так по большому счету только попробовал решаю что сейчас не время анализировать свои чувства и прислушиваюсь к разговору папа а не решит ли он что обмен неравноценен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 словно издеваясь. «Неужели, блядь, не видит, что демон там подыхает?» Брат качает головой. «Хорошо. Вернись на свое место». Как только Дима занимает прежнее место, отец откидывается на спинку дивана и делает глоток вискаря. «Так, дети, теперь о работе». После традиционного семейного ужина, с которого демон технично слился, отец снова зовет нас с Дэном к себе в кабинет. Мы рассаживаемся на диванах, и папа сверлит нас взглядами помните я говорил вам о дочке будущего губернатора решено кто им станет самсонов в общем у него дочка мы помним киваю восемнадцать лет да ольга и зовут хорошая девушка школу закончила с отличием в этом году поступила в университет в штатах способная скромная все дела ну Подталкиваю его продолжить, когда он замолкает. «Я подумал, что одному из вас она отлично подойдет. Кому-то конкретному? Или будем бросать жребий?» Ржет Денис. «Тебе, Матвей», — отвечает отец, и я, кажется, начинаю ощущать то, что чувствовал мой младший брат в этом самом кабинете пару часов назад. Вся кровь отливает от головы и как будто испаряется, а сердце пропускает удар. «Это что еще за хуйня?»